В слове выделяются все морфемы. Читатель, корень чит, дугой над корнем. Суффиксы а и тель, крышечками над суффиксами. Нулевое окончание, пустым квадратиком после тель. Основа подчеркивается линией под словом. Основа, часть слова без окончания. При словообразовательном разборе записываются два слова – исходное и то, от которого оно образовано – читатель, читать. Причем от второго слова к первому рисуется стрелочка. В исходном слове выделяется только словообразовательная часть – суффикс «тель» в слове «читатель». Во втором слове подчеркивается основа «чита». От этой основы с помощью суффикса ТЕЛЬ образовано слово ЧИТАТЕЛЬ, способ образования суффиксальный. Повторение. Прослушай снова раздел СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.